Жрецы-чиновники Жрецов, в собственном смысле этого слова, древний Китай не знал, как не знал он и великих персонифицированных богов и храмов в их честь. Те же высшие божества, которым поклонялись инцы и джоусцы, небо-земля, не нуждались в специальных жрецах. Ибо обязанности первосвященника в ритуалах, в их честь, исполнял сам правитель. А функции ассистировавших ему жрецов выполняли служившие правителю чиновники. Эти жрецы-чиновники, наследники иньских гадателей, в период Джоу гадания и гадатели тоже существовали, но их статус изменился, они превратились в ремесленников, толковавших сны, определявших счастливые дни, благоприятные для строительства места, то есть обслуживавшие текущие потребности населения. Были в первую очередь чиновниками государственного аппарата, помощниками правителя. Жреческие же ритуальные функции Они обычно выполняли в дни обрядов и жертвоприношений, отправление которых входило в систему управления, то есть обеспечение порядка, который был необходим для нормального существования общества и за соблюдение и укрепление которого отвечали перед небом правитель и все его приближенные. Страница 281. Неудивительно, что вся деятельность жрецов-чиновников была ориентирована прежде всего на выполнение необходимых административных обязанностей, призванных сохранять устойчивость санкционированной небом социальной структуры. Даже в том случае, если основной функцией жреца-чиновника были, казалось бы, чисто ритуальные обязанности, календарно-астрологические подсчеты, забота о сохранности ритуальной утвари, подготовка жертвоприношения, он никак не считал себя кем-то вроде священника. Такая десакрализация, чисто религиозной стороны жизни древнекитайского общества, была важной особенностью религиозной системы Китая уже с древнейших времен. Это не означает, что у китайцев вовсе не было религиозности или что она целиком была поглощена административной структурой. На нижнем уровне, то есть среди крестьян, существовало множество местных культов и суеверий, активно действовали шаманы, знахари, гадатели, сохранялась полная вера во всемогущество сверхъестественных сил. Но что касается складывающейся религиозной системы, во многом обуславливавшей облик цивилизации, то она была подчеркнута рационалистично и отличалась явным равнодушием к мистике и эмоциональному накалу к метафизическим спекуляциям. Это хорошо видно на примере ритуалов, которые в древнем Китае считались делом высшей государственной важности и обставлялись весьма тщательно и серьезно.